Когда он проснулся, в кровати рядом с ним было пусто. Фред поискал на ощупь книжку и обнаружил ее на полу. Он поднял ее, набросил халат, спустился в кухню, никого по пути не встретив, и налил себе остатки еще теплого кофе. Какое-то время он пребывал в невесомости, медленно собираясь с мыслями. «Сегодня воскресенье, они останутся тут до вечера». Пришла собака и положила морду на колени хозяину. Вошла Белль, вся обвешанная сумками, и поцеловала отца в лоб. «Мы с мамой были на рынке». Укладывая содержимое сумок в холодильник, она спросила. «Папа, ты читаешь?» «Ты читаешь Мелвила? Ты?» Белль указала пальцем на томик, который Фред в полусне положил рядом с кофеваркой. Он действительно собирался вернуться к чтению с того места, на котором остановился, сдвинуться, наконец, с первой строчки. Пусть даже на это уйдет все воскресенье. «Мне нужно для моего романа», — ответил он. «Это трудно объяснить». «И где ты находишься?» «Ещё в самом начале». «Прочитаешь страниц 200 и увидишь, как это хорошо». Фред потянулся, уже сраженный предстоящими трудностями. В словах дочери слышалось больше восхищения Мелвиллом, чем им самим. Она что, не понимает, что такое 200 страниц для такого, как он? Неизвестно, откуда появился Уоррен, свежевыбритый, нарядно одетый, что совсем на него не походило. «Я сгоняю в Монтелемар и к обеду вернусь». Он уже был готов выскочить из кухни на той же скорости, на которой влетел, как вдруг затормозил и повернулся к отцу. «Что я вижу? Книжка? Это что, Моби Дик? Папа читает Моби Дика?» Фред предпочел не отвечать и засунул книжку в карман халата. «Зачем тебе париться с книжкой? Есть же фильм. Старый, времен твоей молодости. С Грегори Пеком. Он и есть Ахав». «Кто?» «Грегори Пек. Нет, персонаж. Капитан Ахав». Фред видел там только Измаила, никакого Ахава не было. Чего они хотят от него рано утром, когда он еще не проснулся? Он еще не снялся с якоря, да и на палубу еще не поднимался. И вообще, только успел узнать, как зовут рассказчика. Черт возьми. Уоррен, который слишком спешил, чтобы продолжать этот разговор, выскочил на безымянную аллею, столкнулся там с матерью, разговаривавшей по телефону, и его Volkswagen Жук на полной скорости выехал из деревни. Если накануне ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы остаться в Мазенке, то сегодня мысль о том, что Лена находится в паре десятков километров от него, а он не может с ней увидеться, показалась ему и вовсе невыносимой. Тем более, что у него была для нее потрясающая новость. Три дня назад, когда он ехал через лес в Веркоре, ему в голову пришла шальная мысль. Мысль, которая, возможно, станет первым этапом их супружеской жизни. Ему подумалось, что чем реставрировать какую-то каменную развалину, не лучше ли построить свою хижину? Из чего придется? Дерево, например, можно брать в окрестных лесах. Живя там, на высоте, он уже насмотрелся на такие жилища. Самые разные, бревенчатые, из досок, на сваях. Мысль о том, что он будет жить в доме из материала, с которым работает, восторгала его больше всего. Патрон рассказывал ему о каком-то предприятии, которое разорилось из-за того, что вовремя не получило нужных разрешений, и теперь муниципалитет распродавал почти даром кучу древесины, которая вот-вот могла начать гнить. Бертран Данзела даже предложил ему выкупить эту древесину для него, а он расплатится как только сможет. «Надо только подыскать подходящий участок да взять кредит в банке». Когда он явился к Деларю, Лена не дала ему сказать ни слова. «А почему ты не пригласил меня к твоим родителям? Такой удобный случай!» Застигнутый врасплох, Уоррен стал что-то бормотать о неподходящей ситуации в Мазенке и пообещал, что в следующий раз случай будет удобнее. «Ты меня стыдишься? Что, мой ангел?» «Ты стыдишься меня, Уоррен! Встань на мое место, и ты поймешь, что другого объяснения нет!» Конечно, у нее были причины для сомнений. Родители Лены и ее брат Гийом безоговорочно приняли Уоррена. Он спал у них в доме, залезал в их холодильник, доставал себе из ящика салфеточное кольцо и находил под рождественской елочкой подарки, надписанные его именем. В самый первый раз, когда он ужинал у них, Лена решила его подбодрить — «Держись, естественно, они совершенно простые люди». Эта фраза говорила как раз об обратном, и Уоррен почувствовал, что его ждет испытание. В результате он весь вечер следил за тем, как ведут себя остальные, чтобы поступать так же. Его посадили справа от хозяйки дома, которую дети называли «мама». Когда она предложила ему закуски, он, поймав нахмуренный взгляд Лены, выхватил у госпожи Деларю из рук блюда, как того требуют правила хорошего тона, чтобы она положила себе первой. Когда подали блюда с сырами, он так и не решился взять ракфора, к которому никто не притронулся, и отрезал себе только тоненький кусочек канте. Он не положил себе второй кусок торта, потому что все съели только по одному. На какое-то время разговор задержался на Моцарте и на постановке его «Женитьбы» в Лионской опере. Рене Деларю заметил мимоходом, что ее постановщик уже был замешан в весьма сомнительной интерпретации волшебной флейты. Все принялись оживленно беседовать на эту тему. Гием упомянул ностальгическую фантазию композитора, и Уоррен подумал, что все отдал бы за такое замечание. Но нет, ему нечего было сказать о Моцарте. Он видел, как и все, Амадеуса, но вовремя удержался, чтобы не сказать «гениальный тип».